10. Ла и Зальтер. Хиль остался очень доволен состоянием своих пациентов. Он с большим интересом разглядывал их вещи, и явное изумление отразилось на его лице, когда Грюнт передал ему маленький немецко-мерсианский словарь. Хиль с увлечением принялся его перелистывать, выбирал нужные мерсианские слова и просил называть ему соответствующие немецкие. Таким образом, ему скоро удалось задать несколько вопросов, на которые Грюнт отвечал тем же способом. Но так как у Хиля не было времени продолжать это взаимообучение, он по гренландски спросил Грунты, не желает ли тот, чтобы поскорее достигнуть взаимного понимания, брать уроки марсианского языка у Ла. Это предложение было весьма неприятно Грунты. Он был очень доволен, что ему больше не приходилось видеть своих сиделок, и поэтому обратился к Зайтнеру с просьбой заменить его в этом деле. Хотя Зайтнер при этих уроках не мог пользоваться искимским языком как основным подспорьем, Он всё же надеялся как-нибудь с помощью словаря Элля справиться с трудной задачей и выразил полную готовность заменить грунты. Хейч захватил с собой словарь и проводил Зальтнера в примыкающий к его комнате большой приёмный зал. Он представил Зальтнера собравшимся там марсианам, среди которых находились инженер Ра и его жена. Там же, в обществе других марсианок, сидели Зе и Ла. Глаза у Зальтнера разбежались. Почти всё, что он видел, было ему ново. Но больше всего поразил его облик самих мрсиан. Ему даже приятно было, что благодаря незнанию языка ему не приходится разговаривать, и он может довольствоваться одними зрительными впечатлениями. Хильно звал ему имена нескольких мрсиан, приветствующих его по мрсианскому обычаю лёгким движением руки, на что Зальтер отвечал европейскими поклонами. Правда, эти поклоны казались несколько чопорными, так как в зале сила тяготения была уменьшена, и Зальмеру приходилось быть весьма осторожным в своих движениях. Он отлично понял по лицам марсиан, как трудно им было удержаться от смеха при виде его неловкости. Поэтому он очень обрадовался, когда большинство гостей удалилось. Красота Ласи, девы, рядом с прелестной Зэ, с первого взгляда поразила его, а когда услышав её имя, он понял, что это чудесное существо предназначается ему в учительницы. Он устремил на неё взгляд, полный ожидания. В её глазах не было и тени насмешки. Она приветствовала его со спокойной любезностью, и улыбка, которой она обменялась с Зэ, сказала то, что этот бат ей нравиться гораздо больше. Зайнер был убеждён, что сделает громадные успехи, если в награду за это будет читать одобрение в этих прекрасных глазах. Он только не мог себе представить, как приступить к этому делу, так как не было языка, на котором они могли бы объясняться. Ла вынула из библиотечного шкафа несколько книг, и между прочим, уже знакомый Зальтнеру атлас, который помог ему при первом у них разговоре с Зэ. Потом она удобно расположилась на диване в своей любимой позе и кивнула Зальтнеру, приглашая его сесть поближе. Сначала, указывая на окружающие предметы, она заставляла Зальтнера повторять их названия по марсиански и по-немецки. Потом для этой цели они стали пользоваться книгами с картинками. Но таким путём дело продвигалось слишком медленно. Она решила воспользоваться словарем Элля, который З тем временем не упускал из рук. Пока продолжался урок, З успела скопировать несколько немецких слов. Для этого достаточно было приложить к страничке словаря листок прозрачной бумаги и слегка прижать его рукой. Эта светочувствительная бумага была попросту плёнкой карманного фотографического аппарата, который марсиане обычно носили при себе как записную книжку. Зальнер прочёл: Ученик прилежный, учитель строгий, телефон Всё слышать. Подняв глаза, он увидел, что Зя плутовато улыбается. Она задержалась ещё на минутку у стола с приборами, потом ласково кивнула им и вышла. Вот это правильно, сказала Ла. Она завела фонограф. Потом по его записям мы сможем как следует повторить урок. Незаметно проходил час за часом, и вдруг оказалось, что учительница сделала гораздо больше успехи в немецком языке, чем ученик в марсианском. Не меньше Зальтера выучил и Грунте, который слушал весь этот урок по телефону. Теперь он спросил: не могут ли они на некоторое время вернуть ему словари? Ах, как я рассеянно воскликнула. Стоило нам так мучиться с одним экземпляром. Если вы разрешите задержать книжку еще на полчаса, сказала она по телефону Грунте. Я тотчас же велю ее размножить. Она написала несколько слов на клочке бумаги, сунула записку в словарь, вложила его в конверт и опустила пакет в ящик, приделанных к стене. Зальтнер с удивлением наблюдал за ней. "Это пневматическое сообщение с мастерской, объяснила она. Нам недолго придётся ждать копии вашей книжки". Она поясняла свои слова соответствующими движениями. "Но кто же изготовит их?", спросил Зальтнер. "Кто-нибудь из дежурных техников. У нас рабочее время строго распределено по сменам. У каждого есть определённый круг обязанностей. Я, например, должна биться над изучением ужасных человеческих наречий. Вы меня поняли?" Так как Жакнер всё ещё смотрел на неё непонимающим взглядом, она повторила свой ответ и на этот раз к его удивлению, на вполне понятном, хотя и несколько странном немецком языке. "Но ведь вы говорите по-немецки, ла-ла", воскликнул он. "Вы были невнимательны", смеясь, сказала она. "Все эти слова встречались в нашем сегодняшнем уроке. Давайте-ка повторим его". Она подошла к столу и нажала кнопку граммофона. Так странно было затминусно вновь слышать свой голос, каждое слово с особой свойственной ему интонацией, каждую ошибку произношения и промежjotках глубокий тихий голос Ла и её лёгкий смех. Косые солнечные лучи протянулись к дивану, на котором полулежала Ла, они горели странными переливами в волнах её распущенных волос и искрились в сверкающих нитях шарфа, то поднимавшегося, то опускавшегося на её груди. Затнер думал: я ли это И быть может, я перенесён в далёкое царство духов и как на призрак смотрю на свою жизнь, проходящую предо мною. Не мечтать, тихо сказала Ла. Будьте внимательны. И он снова стал следить за смыслом слов и повторил урок. Но вот что-то стукнуло в почтовом ящике. Это прибыли наши книги, сказала Ла. Пожалуйста, остановите граммофон и откройте ящик. Жальтер исполнил поручение. Он достал из ящика пакет с копиями словаря. Ла вынула подлинник и передала его Зальтнеру. Вот, отнесите это вашему другу и поблагодарите его от меня, сказала она. А если вам угодно, мы можем позаняться еще после обеда. Я весь к вашим услугам, восхищенно глядя на нее, сказал Зальтнер. Она отпустила его величавым движением руки. После обеденной занятия не состоялись. Когда Зайтнер пообедав с Грунтой собирался вернуться в зал, к ним внезапно вошёл Ра. Он принёс весть, чрезвычайно взволновавшую обоих исследователей. Марсиане в поисках застатками экспедиции продолжали исследовать море и его берега. В одном из фьордов, приблизительно у 70-го меридиана западной долготы, считая от Гринвича, у подошья спускающегося прямо в воду ледника, они нашли исчезнувший парашют, качающийся среди обломков ледяных глыб. По-видимому, парашют упал совсем близко от берега, и можно было предположить, что человек, слетевший на этом парашюте, спасся на ледтере. Зайтнер вскочил и стал настойчиво просить, чтобы его немедленно доставили туда. Блиснула надежда, что Торм всё-таки жив и его можно ещё спасти. То обстоятельство, что парашют был найден так далеко от упавшего шара, и к тому же в таком месте, над которым шар вовсе не пролетал, могло быть объяснено только тем, что Торм сам отвезал парашют от шара. При этом условие медленно падающий парашют мог быть занесён туда воздушными течениями, господствующими в нижних слоях атмосферы. Но слетел ли торм на парашуте? То все вероятности торм спустился на нём, но о причинах побудивших торм к этому можно было делать лишь смутные предположения. Быть может, выбрасывая себя как балласт и тем самым уменьшая вес шара, он надеялся спасти его. Быть может, считая товарища уже мёртвым, Торм ради собственного спасения решился прибегнуть к последнему средству прежде, чем шар унесётся снова к открытому морю. Так или иначе, нужно было разыскать следы Торма. Ра охотно предоставила распоряжение Зальнера лодку с командой, но не преминул сказать, что марсиане совсем не приспособлены к исследованию ледников. Во всяком случае, лодка будет снабжена некоторыми машинами. которыми можно будет воспользоваться для переноски тяжестей или людей. В особенности Жон рекомендовал бы Зальтнеру захватить с собою обоих эскимосов, живущих на станции. Они оказывали большие услуги марсианам в работах, требующих человеческой мышечной силы, и, наверное, могли бы оказаться полезными Зальтнеру при подъёме на ледник. Полчаса лодка была снаряжена. Так как Зальтнер не хотел довериться незнакомым приспособлениям марсиан, он захватил с собой свой собственный канат. и вернул свою кирку, служившую ему в стольких трудных подъёмах на родине. Зальцмер был очень удивлён, когда в длинной стройной лодке увидел девять огромных шаров около метров в диаметре. Это были шлемы марсиан, скрывающие их головы до самых плеч. В этих уборах они походили на какие-то странные карикатуры. Начальник лодки стоял на берегу и приветствовал Зальцмера, после чего с трудом перешагнул через борт и также надел шарообразный шлем. Обей скимосов уже были в лодке, и как только начальник сел, они отвязали канат. Они неправильно поняли движение его руки и стали отчаливать как раз в ту минуту, когда Зальтно занёс ногу на край лодки. Марсиане, думая, что он неминуемо должен упасть в воду, взволнованно замахали руками, но он слегка оттолкнулся от берега и ловко впрыгнул в лодку. Этот прыжок был сущий пустяк для искусного гимнаста, но у марсиан вызвал явное одобрение. Никто из них не мог бы проявить такой ловкости при господствующей здесь силе земного тяготения. Не успел ещё Зальтнер сесть на своё место, как один из марсиан снял с головы шар, и глазам Зальтнера открылось прелестное лицо ла. Она весело поглядела на него своими большими глазами и дружески кивнула ему. "Как вы попали сюда, ла-ла?" сказал Зальтнер от удивления, говоря по-немецки. "Ведь вы боитесь земного тяготения. Эта поездка будет, по всей вероятности, очень утомительна для вас." Совершенно верно, также по-немецки ответила Ла. Я делаю это не ради удовольствия, это входит в мои обязанности. Как бы вы столковались без меня с этими нуме, как сговорились бы с кололеками? Я здесь в качестве переводчика, добавила она по-марсиански. Вы правы, об этом я и не подумал, но как жаль, что приходится так затруднять вас. Лодка быстро рассекала лёгкую рябь, и не прошло и 10 минут, как они уже были у цели. Марсиане указали место, где был найден парашют, и Зальтн стал выяснять, с какой стороны можно было бы вскарабкаться на Глечер. Со всего размаха, вонзив кирку в одну из глуп, он выскочил на лед, но потом снова вернулся в лодку и велел ехать дальше. Казалось совершенно естественным, что здесь все должны подчиняться его приказаниям. Глечер почти всюду спускался к морю ответной стеной высотой от десяти до пятнадцати метров. Наконец Зальнер нашёл место, с которого подъём на ледник казался возможным. Он ловко высекал ступень за ступенью в довольно мягком льду и по ним, сопровождаемый напряжёнными взглядами марсиан, поднимался по ледяной стене. Потом он сбросил эскимосам верёвку, и оба они последовали за ним. Скорее все трое скрылись из виду. Сидящие в лодке довольно долго оставались в полной неизвестности, едва стало уже нетерпеливо поглядывать наверх. Наконец в долине на обрывистом краю Глетчера показался Зальтнер и махнул рукой, подзывая лодку. Когда она приблизилась, он крикнул: "Я напал на след. Не взяли приправить ко мне еще несколько человек." Ла перевела его слова и начальник лодки просил ответить, что это вполне возможно, если только Зальтнеру удастся втащить на канате валик, привезенный марсианами подъемной машиной, и укрепить его наверху. Это было выполнено. Марсиане тоже же установили удобный подъёмник, работавший при помощи аккумуляторов сладкие. Оказалось, что вдали среди валунов Затня заметил смутные очертания какого-то предмета. Его необходимо было исследовать, потому что он мог быть занесён сюда только человеком. А может быть, это даже было человеческое тело, наполовину скрытое за валунами. Для того, чтобы проникнуть туда, нужно было сперва перебраться через глубокую и широкую расселину. но переправиться через неё без искусственных приспособлений было невозможно вот почему Затнер и вызвал марсиан. Марсиани на подъёмнике доставили из лодки шесты, достаточно длинные для того, чтобы служить мостом над расщелиной, а Затнер с их измостями доделали всё остальное. Ла тоже поднялась на ледчер. Она лежала на разостланных шкурах и следила за работой людей. Ла никогда не поднималась на ледчеры, ей даже не приходилось видеть их вблизи. Благодаря сухости атмосферы на Марсе таких образований не могло быть. С восхищением смотрела она на пропасть и на хаос ледяных глыб и обломков скал, проступающих зеленоватой тенью над снежной поверхностью, залитой пурпуром солнечных лучей. Ей очень хотелось заглянуть в ледяную бездну, над которой люди теперь возводили мост, но она лишь трудом могла бы дотащиться туда, и ей было стыдно своей тяжелой, неуклюжей походки. Но вот люди ушли. Они уже не могли видеть, как эта станная фигура медленно поднялась со шкур, надела шаровидный шлем и, опираясь на две палки, пробралась к расщелине. Путь был вовсе не так утомителен, как думала Алла. К тому же она до некоторой степени уже приноровилась к земному тяготению. Так дошла она до моста и села на краю пропасти. Держась за одну из перекладин, она осторожно наклонила голову и заглянула вниз. Из глубины, из темно-зеленого сумрака глухо доносился к ней шум вод освобожденных тайнями снега. Прямо под ней вдоль расселины тянулся зубчатый хребет. На нем задержанный в своем падении лежал огромный обломок скалы, образуя там внизу нечто вроде площадки. Вблизи сверкали кристаллические ясные лезни и стены недавно образовавшиеся трещины. Ла не могла налюбоваться непривычным зрелищем. Головокружение было ей незнакомо. Полетая на межпланетном корабле по пустыне звёздного неба, она привыкла смотреть в бесконечное мировое пространство. Но Ла были также незнакомы и опасности той новой для неё стихии. Она спокойно отдыхая лежала на ломком краю отвесной стены. Чтобы лучше видеть, Ла придвинулась немного вдоль перекладины и уперлась ногами в ледяной выступ. Но второй выступ подломился и рухнул беззвучно. Ноги потеряли опору. Ла уцепилась за перекладину и пыталась на руках подтянуться к верху, но уродливый шлем мешал ее движением, и она не могла справиться со своей тяжестью. Она звала на помощь, но ее голос еле слышно звучал из-под шлема. Она сделала еще усилие, ей наконец удалось слегка приподняться, но тут перекладина соскользнула вниз, рукам не за что было держаться, и Ла упала в пропасть. Крик ужаса замер среди ледяных стен. Нашлем, способствовавший её падению, теперь послужил к её спасению. Ла упала на площадку, образованную обломком рухнувшей скалы, и эластичный шлем ослабил силу падения. Шлем разоделся в куски, но Ла была невредима и не потеряла сознания. Она лежала на обломке скалы, крепко вцепившись в него руками. Внизу зияла мрачная глубина, вверху светилась тонкой полоской небо. Ла была не в силах пошевелиться. Она ничего не могла предпринять для своего спасения. Проходила минута за минутой, когда же наконец схватится её, смогут ли её спасти? Она была совершенно спокойна. Перед ней всплывала картина далёкой родины. Ещё бы разок зынуть на прекрасный Ину принеслось её сознании. Тут послышались крики. Наверху показался круглый шлем. Исчезновение лабы было замечено, теперь её увидели. Её поддряли, кричали ей, что сейчас доставят сюда подъёмник. Ла знала, что избавление придёт не скоро, потому что здесь марсиане могли работать лишь очень медленно. Она чувствовала, что её тело коченеет от холода ущелья. Но вот крики наверху возобновились, и она услышала быстрые шаги. Кто-то поспешно перепрыгнул через перекладину. Ла знала, кто это. Зайтнер вернулся с собой мейские мосами, и как только узнал о случившемся, обвязался канатом и приказал своим спутникам спустить его в пропасть. Она видела, как он постепенно приближался, как он одной рукой отталкивался от стены ущелья. И вот он опустился на обломок скалы и склонился над ла. Он ловко освободил её плечи от разбитого шлема. Глухо прогромели осколки, падая в пропасть. Потом Зайтнер что-то жено говорил ей какие-то слова, которые она едва понимала. Теперь только её охватило головокружение, и она почти решилась сознание. Но тут Зальтер крепко обнял её, и она сразу почувствовала себя в полной безопасности. Глядя наверх, он весь голос закричал на своём родном языке. Второй канат. Ла улыбнулась с благодарностью, глядя на него, и тихо сказала: "Калалеки не понимают". "Понимают, понимают", возражал Зальтер. И действительно, младший эскимос отвечал по-немецки. "Не здесь подождать, но мы придут". Ла вы прошающий взглянул на Зальднера, но он ничего не сказал. Он видел, что она замерзает. Бросьте сюда одеяло, крикнул он. На этот раз его казалось не поняли. Как будет по гренландски одеяло? спросил он. Кепик. Кепик, скрикнул он. Сверху бросили шестиную одеяло. Зальднер с размахом взял кирку у стены, сильно оттолкнулся вперед, чтобы подхватить одеяло. Это ему удалось. Он закутал ла. Потом вынул свою фляжку, которую предушматительно наполнил коньяком, уцелевшим в дорожных припасах экспедиции. Лань не знала, что, собственно говоря, с этим делать, но Зальнер улил ей в рот несколько капель огненного напитка, и сразу стало легче. Зальнер кратко рассказал ей о том, что его поиски не увенчались успехом. Таинственный предмет оказался попросту одним из одеял, находившихся на воздушном корабле, тем самым одеялом, которым теперь была завернута Лань. Но было ли оно захвачено и брошено тормом, или вывалившись из гондолы шары было занесено туда ветром? Этого нельзя было установить. Последнее предположение казалось даже более вероятным. При этом неожиданно обнаружилось, что младший эскимос кое-как знает немецкий язык, так как он в течение года находился в услужении у немецких миссионеров у Гренландии. Когда Зальнер разговаривал с ним по-немецки, эскимос уловил несколько знакомых слов. но в присутствии марсиан не посмел этого обнаружить. Наконец, у края расселины снова появились марсиане. Был спущен второй канат. Зальнер связал прочное сиденье и одной рукой поддерживая Ла, а другой с помощью кирки отталкиваясь от ледяной стены благополучно вывелся из пропасти. Я знаю, чем я вам обязан, сказал Ла. Она была в полном изнеможении. Ее на руках снесли в лодку. Они тотчас отправились в обратный путь.